свою душу. Однако говорил Палин больше о преимуществах свободы, о позоре рабского состояния, о Брутте и о других римлянах. Затем он, как будто не кстати, но с участием спросил Шталя об его видах и пожеланиях по службе. Неожиданно для самого себя Шталь, волнуясь сказал, что ему ничего не нужно, он и так готов всем пожертвовать для Отечества, Палин одобрительно кивнул головой, как бы показывая, что это само собой разумеется. Тем не менее продолжал расспрашивать Шталя об его служебных видах и даже что-то записал для памяти в книжечку. Потом он опять поговорил о Брутии и о свободе. Под конец разговора, глядя в упор на собеседника, сказал тихо проникновенным голосом «Подлец, кто болтает, молодец, кто делает». отошел и отозвал в сторону другого гостя. Больше ничего не было сказано. Однако Шталь понял, что все закреплено и кончено. — Да, я сжег свои корабли, — повторял он про себя с волнением. Ему нравилось это выражение, хоть он и не помнил толком, что за корабли и кто их сжег. Кажется, какие-то греки. Еще больше его взволновали заключительные слова Палина. Фразу «Подлец, кто болтает, молодец, кто делает» Шталь потом слышал не раз. По-видимому, пален говорил ее и другим участникам дела. Они, впрочем, на него не ссылались. Шталь про себя повторял эти французские слова в минуты особенного упадка духа. От них он как будто становился бодрее. Воперы не исчезли, но ослабели. Он переболел. В марте вышла, наконец, бумага с его назначением. Он был определен ординарцем к генералу Уварову, который тоже постоянно бывал у Талызина. Шталь недолюбливал своего нового начальника, однако назначению был рад. Уварову как раз выпало исполнять обязанности дежурного генерала-адъютанта при государе, и по должности ординарца Шталь чуть ли не целый день проводил в Михайловском замке. Работы у него было очень мало, он выполнял отдельные поручения Уварова. Государя Шталь видел редко, но с царской семьей встречался беспрестанно. Она чрезвычайно ему понравилась. Шталю со школьных лет внушалась привязанность к царствующему дому, но он прежде не чувствовал настоящей любви к чужим далеким людям. Теперь он с удивлением заметил, что искренне полюбил и императрицу, хоть его очень смешил ее немецкий говор, и великих княгинь и княжон. К наследнику он не чувствовал сердечного расположения, но любовался им невольно, как сокровищем искусства. Право, Это уж не весьма справедливо, — думал он, — что одному дано столько, и первый в мире престол, и ум, и этакая изумительная красота. Шталь старательно изучал, как ходит великий князь, как здоровается. В отличие от императора Александр Павлович подавал руку приближенным. Пробовал Шталь и перенимать эти манеры, но сам чувствовал, что совсем не выходит. Для них требовалось быть наследником русского престола. Шталь видел раз издали, как в концерте Александр Павлович аплодировал госпоже Шевалье. Левая рука его была приподнята до высоты лица и оставалась почти неподвижной. Он медленно хлопал по ней правой рукой, откинув назад голову, чуть наклонив ее налево. И жест этот, и выражение лица великого князя, и его узкие породистые руки с длинными тонкими пальцами казались шталю художественным созданием. — Вот она, раса, — говорил он себе. Личная обаятельность, свойственная многим Романовым, в Александре Павловиче достигла высшего предела. У покойной государыни был, сказывают, такой же шарм, — думал Шталь. — Может, в молодость? Ведь я ее видел старухой. — Нет, такой же едва ли был и в молодости. Откуда у ней, у захудалой немецкой принцессы, взялся бы? Сильное впечатление производил на Шталя и строгий придворный этикет. Было что-то магическое в вечном церемониале,